Глава 15, в которой Карин пребывает без сознания, а главный герой беседует с гномами и узнает о перспективах грядущей войны. Гномы напоминают мне муравьев, и в данном случае речь идет совсем не о размере. Так же, как и не о трудолюбии или способности переносить вес в несколько раз больше, чем их собственный. Тем более, что такой способностью гномы не обладают. Как известно людям, получившим классическое образование, муравьи достаточно умные насекомые. Они образуют сложные семьи, включающие в себя несколько каст. Есть рабочие муравьи, муравьи-воины, муравьи-фуражиры, самки, обеспечивающие производство потомства. С гномами та же фигня. Их общество разделено на три касты, представители которых отличаются друг от друга даже внешне. Гномы, которые нашли нас в подземельях, принадлежали к касте воинов. Сами себя они называют стражниками. Стражники – самые мощные из всех гномов, самые высокие, самые широкоплечие, самые воинственные. Если вы встречались с гномами на поверхности, скорее всего, вы имели дело со стражниками. Именно они чаще всего покидают свои подземные владения и вступают в контакты с прочими обитателями Вестленда. Это не значит, что все стражники – солдаты. Среди них есть немало торговцев, чародеев и дипломатов. Они самые общительные среди всех гномов. Но в случае необходимости все они могут схватиться за топор. Еще есть гномы-шахтеры. Они не уступают стражникам в физической силе, но гораздо меньше ростом и не так широкоплечи чтобы было удобнее прорубать шахты и туннели под землей. И есть гномы – ремесленники. Те, которые куют лучшее в Эстленде оружие, работают с драгоценными камнями, изготавливают зеркала, оптические приборы и еще много всяких полезных и дорогих вещей, которые пользуются большим спросом наверху. Ремесленники – самые субтильные из всех гномов. Даже их кузнецы уже давно сами не размахивают кувалдами – и молотками, используя молоты, приводимые в движение хитроумными паровыми машинами. Конечно, эти виды не имеют между собой физиологических различий и вполне могут скрещиваться между собой, однако они этим занимаются крайне редко. Речь идет не о различных видах, а скорее о трудовых династиях, уходящих своими корнями в глубину веков. Теоретически, Сын шахтера может стать стражником или ремесленником, но он редко изъявляет подобное желание. Любовь к профессии гномам прививают с самого детства. Эти виды равны между собой. Никто не доминирует над другими и никого не угнетает. У каждой касты есть свои старейшины и свой король. Трое королей гномов составляют Верховный Совет, принимающий решения коллегиально – В общем, все это довольно сложно для понимания человека со стороны. Гномы – создание дружелюбные и миролюбивые, иначе им просто не удалось бы стать самыми преуспевающими торговцами Вестланда. Но насчет своих подземных владений у них есть пунктик. Прибывающие для заключения торговых сделок купцы имеют право передвигаться по ограниченной, специально отведенной для этого территории. Все остальное подземелье – Гномы считают своей собственностью и убивают любого не гнома, решившегося на эту собственность посягнуть. Гоблины и пещерные тролли постоянно чувствуют это на своей шкуре. В очередной раз придя на сознание, я обнаружил себя лежащим в чистой мягкой постели. О чудо! Меня помыли и перевязали мне все мои многочисленные раны. Я чувствовал себя неплохо, По крайней мере, желание умереть куда-то пропало. Постель, каменная плита, накрытая несколькими перинами, стояла в каменной же келье, освещаемой при помощи масляных ламп. Убранство было до крайности аскетичным. Помимо моей кровати, в комнате был еще только один предмет мебели – стул. На стуле сидел гном. Седой гном из касты ремесленников, борода которого едва ли не волочилась по полу. «Местный чародей. Гномы называют этих парней мудрецами». Мудреца совсем не удивило, когда я открыл глаза. Наверное, он ждал моего пробуждения с минуты на минуту. «Мудрец, что с него взять?» «Рад, что вы решили меня не убивать», — сказал я. «Мы еще ничего не решили», — сказал мудрец. «Мы просто не могли принять решение, когда ты был в таком состоянии». «Гномы не пользуются местоимением «вы», даже обращаясь к своему королю. У них есть другие способы высказывать уважение». «Гуманное решение», — сказал я. «Гуманизм тут ни при чем. Если бы мы убили тебя, а ты бы на самом деле оказался учеником зеленого мага, то все гномы покрыли бы себя несмываемым позором», — сказал мудрец. «Но если ты согла... со... солгал Колину, то мы тебя убьем» потому что чужакам нечего делать в наших владениях. Типа наша смерть послужит уроком для остальных? Вряд ли они узнают кто-то из живущих на поверхности, сказал мудрец. Меня зовут Сегерик, сын Эрарика. А как зовут тебя? Рика. Взгляд Сегерика был обращен на меня, но глаза смотрели куда-то вдаль, пронизывая мое тело насквозь, или попросту его не замечая. Такая манера смотреть всегда меня раздражала. — Ты называешься этим именем, — сказал Сегерик. — Но готов ли ты поклясться, что это твое настоящее имя? — Нет, — сказал я. — Это правда, — сказал Сегерик. — Чей ты сын? — Мой приемный отец Дон Диего де Эсперанса, барон Вальдеса, — сказал я. Его родовой замок, гнездо Грифона, находится в ста километрах от Бертодоса. «Это тоже правда», — сказал Сегерик. «Но я спрашиваю тебя о другом». Гномы, можно сказать, исповедуют культ отца. Представляясь, они всегда называют имя своего родителя вслед за собственным. Понятия не имею, с чего это все началось. Наверное, в давние времена среди гномов было много незаконнорожденных детей — и те, кто мог произнести имя своего отца вслух, пользовались большим уважением или какими-нибудь привилегиями. «Я не могу назвать тебе имя моего настоящего отца», — сказал я, «ибо это не только моя тайна. Могу сказать тебе, что мой отец умер до моего рождения». «Я уважаю чужие тайны», — сказал Сегерик. «Особым любопытством гномы не отличаются, и это хорошо». — Значит, ты чародей? — А ты не можешь этого понять без моего ответа? — Могу. Но все же я хочу услышать твой ответ. — Да, я чародей. — Твой учитель — зеленый маг? — Да, — сказал я. — И прежде чем ты спросишь еще что-нибудь, подари один ответ мне. Что с женщиной, которая была вместе со мной? — Мы лечим ее, — сказал Сегерик. — У нее заражение крови. Она дожила до того момента, как вас обоих нашел Колин только благодаря твоей магии, но этого оказалось недостаточно. Возможно, нам придется отнять ей ногу. — Это неприемлемо, — сказал я. — Возможно, мы еще казним вас обоих, — сказал Сегерик. — Волнуйся лучше о своей судьбе, а не о туманных возможностях будущего. Как ты познакомился с зеленым магом? — Последние годы он живет в замке моего приемного отца. «Зеленый маг живет в замке человека. Почему?» «Ты слишком долго не вылезал из-под земли», — сказал я. «Времена меняются. В последние годы появилось мнение, что чародеи тоже люди». «Грубо», — подумал я. «Наверное, не стоит хамить парню, который спас мне жизнь, и от решения которого моя жизнь зависит. Но сообщение о Карин и возможной ампутации ее ноги вывели меня из себя». Это я во всем виноват. Я втянул ее в эту историю из-за собственного чистоплюйства, стремясь избежать драки с обычными гопниками. Я мог бы справиться с ними сам, но не захотел даже пробовать. Принимая Карин на службу, я принял на себя ответственность за ее жизнь и здоровье. Хороший наниматель не бросает своего работника в трудную минуту. Я был зол в первую очередь на самого себя. Если бы я не вел себя как последний идиот... Все могло бы получиться по-другому. Я бы вообще с ней не познакомился».